Руки поцеловать князю не дала. Спрятала руки под себя, как это умела когда-то делать Валиде Хавса, поведя бровью, показала бастанджи, чтобы вывели этого человека. Вишневецкому едва кивнула головой, а может, только сделала вид, что кивнула, а у того свет померк в глазах. но он был слишком самоуверен, чтобы ощутить свое поражение и угрозу в поведении султанши. Угроза была разве лишь в том гигантском рубине, который висел над троном и напоминал сгусток тигровой крови? Да и то неизвестно еще, кому угрожает этот кровавый камень. Вишневецкий выходил из бабу Саады в чванливом и самоуверенном настроении. У него не было сомнения, что он пленил эту прославленную султаншу, перед которой дрожит вся Европа. Вот так запросто отвернулся от своего короля, порвал с ним, прибыл в эту чужую столицу, предстал перед владычествующей женщиной, ошеломил ее и очаровал. Лишь оказавшись за вторыми воротами, на огромном янычарском дворе, где уже словно бы не ощущались стены топкапы, а уцелевшая от византийцев церковь святой Ирины светилась таким успокоительным розовым сиянием, Вишневецкий вспомнил о том, что забыл пожаловаться султанше на невыносимые условия своей жизни в Стамбуле. Ему должны были бы немедленно подарить роскошный дворец над Босфором, а тем временем он, Димитр Корыбут, князь Вишневецкий, изнывает в чреве грязного Стамбульского рынка. «В каком-то ужасном караван-сарае...» у ворот которого мелкие воришки продают краденую обувь, растрепанные цыганки с утра до вечера выкрикивают непристойностей, в мангалах непрерывно жарят смердящую жирную баранину, шум не утихает ни днем, ни ночью, а вокруг грязь, смрад, нечистоты. Да еще и тоска ожидания султанского слова, которого неизвестно когда дождешься, да и дождешься ли вообще. Все это князь торопливо выкричил в лицо Гасану, который должен был сопровождать его до караван-сарая на долгой улице. Но Гасан выслушал все это невозмутимо. — Где велено? Там князя и поместили, — сказал спокойно. — Оскорбление княжеского сана, — закричал Вишневецкий. Я должен был сказать султанше, и все изменилось бы, как и надлежит моему достоинству. Нужно было сказать. Сказанного не вернешь, но несказанного тоже не вернешь, — заметил Гасан. Пусть пан доверенный передаст султанше о моем возмущении, — не унимался князь. Султанша слушает лишь то, что хочет слышать, — объяснил ему, почти откровенно издеваясь, Гасан. Теперь, ясно-вельможному князю, если он хочет дождаться султанского слова, надо сидеть смирно там, где сидит, ибо здесь очень не любит, когда человек крутится, будто на него напала овечья болезнь, крутец. Князь недолго и вытерпел. Сидел уже в Стамбуле несколько месяцев и к тому же в условиях возмутительных и оскорбительных. Теперь должен был сидеть в условиях не лучших еще столько, а то и больше. Ведь когда еще напишет султанша о нем Сулейману, сколько будет идти это письмо, и будет ли на него ответ, и когда? Вишневецкий повертелся еще месяц или два и исчез. Гасан пришел к Роксолане и сообщил почти радостно, как прибежал сюда князь. Так и побежал во Освояси, как приблудный пес. И она тоже обрадовалась в душе, будто избавилась от смертельной опасности. Думала упорно о любимом сыне своем, Боязиде, вспоминала, как когда-то провожала его в Рогатин, а потом с болью в сердце встречала, удивляясь, почему он не остался там, не спрятался в степях или лесах, чтобы не настигла его османская смерть. Теперь он жил возле нее. Жизнь его и теперь находилась под угрозой кровавого закона Фатиха, а она без надежды рассчитывала, что как-нибудь все уладится так, чтобы именно Боязид сел на султанском троне — И было бы у него сердце такое доброе и щедрое, что защитил бы ее родную Украину, никому б не позволил обижать. Она была бы валидой при своем сыне, подсказала бы ему, а он прислушался бы к ее советам.